20 июня 1985 года. Брайтон-Фоулс, штат Коннектикут. "Ты должна что-то сказать", предложила Тара. Редджи, Чарли и Тара сидели в гостиной. Они слышали, как на кухне Лоран что-то напевает себе под нос, чистя рыбу к позднему обеду. Они слышали журчание воды, стук ножа по разделочной доске и скребущие звуки очищаемой чешуи. Ретджа представила, как Лорен ловко вскрывает брюхо рыбины и достаёт внутренности пальцами, покрытыми блестящими чешуйками. Лорен отсутствовала весь день, и Ретджа начала беспокоиться. Потом примерно полчаса назад Чарли и Тара заметили Лорен, выходившую из леса в огромных болотных сапогах и рыбацком жилете с удочкой и несколькими форелями на кукане за плечом. Из далека она выглядела как странное чудище, наполовину жаба, наполовину женщина, хлёпавшая вверх по заболоченному берегу. Теперь она чистила на кухне рыбу, не подозревая о последних новостях. Она ходки очередной руки, густо покрытой шрамами. Тара расхаживала взад-вперёд, не в силах успокоиться. Вера, её сестра, она должна знать. Я уже пыталась, сказала Рет, же борясь с подступающей тошнотой. Вчера вечером я рассказала ей, как мама села в светло-коричневый автомобиль. Она заявила, что больше не хочет слышать об этом ни слова. Рука с ошрамами речь напомнила Таре и выразительно помахала собственной здоровой рукой с облупившимся синим маникюром. Светло-коричневый автомобиль, ты видела лицо отца Чарли, когда ты рассказала об этом? И слова твоей мамы насчёт предстоящей женитьбы, что если Нептун заманивает женщин такими обещаниями, Тебе нужно обо всём рассказать Лоран. Скажи ей, что ты ходила в полицию, и теперь они проверяют твои показания. Я не могу, пробормотала Реджи. Она убьёт меня. Почему? спросил Чарли. Потому что они с мамой вроде как поссорились друг с другом. Кроме того, я обещала ей, что даже не буду выходить из дома. Если она узнает, что сегодня утром я ходила в полицейский участок, но это же её сестра, взвизгнула Тара. Возможно, она надеялась, что Лорана услышит их, придёт посмотреть, что стряслось и узнает правду. И Нептун может в любую минуту похитить её саму. Разве тебе не кажется, что ей тоже нужно узнать? Реджи покачала головой. Думаю, она только обрадуется. Чарли ахнул. Что? Как ты можешь так говорить? Ты бы слышал, что она говорила позавчера ночью. Она выгнала мою маму из дома. Она ненавидит её. Не верю, заявил Чарли. Конечно, Лоран немного странная, но она не такая. Это ты так думаешь, сказала Реджи. Не понимаю, Тара скорчила гримасу. Твоя мама такая классная, как твоя тётя может ненавидеть её? Не знаю, но так было всегда. Может быть, она завидует. У моей мамы есть внешность и талант. А что есть у Лоран? Куча дохлой форели и жуткий верстак в гараже. Где она сидит целыми часами и готовит приманки, а чучела рыб смотрят на неё. Ёлки-палки! Глаза Тары широко распахнулись, и она хлопнула себя по лбу. А что, если Нептун вообще не мужчина? Может быть, это Лоран? Иногда Реджи просто не могла поверить измышлениям, рождавшимся в голове Тары. Её пожилая тётя в рыбацком жилете серийный убийца? Реджи проглотила истерический смешок. Ты с ума сошла! Обрушился на Тару Чарли. Тётушка Реджи не может быть серийным убийцей. А ты подумай, Чарли. Голос старый зазвенел от возбуждения. Она ревнивая, не выносит общества и классно владеет разделочным ножом. И ты видел те жуткие штуки, которые она хранит в гараже. Ну какой нормальный человек станет набивать чучело? Чарли закатил глаза и откинулся на спинку дивана. Разве ты не говорила, что не могла найти её сегодня утром? Тара повернулась к Рендже. "Что ты ходила на берег извола её?" но она не ответила. Если она на самом деле весь день рыбачила в бухте, как она могла не услышать тебя? Может быть, она ушла на пруд, сказала Рендже. В горло подкатил комок. Лоран не могла быть убийцей. Но разве не так говорили все родственники настоящих серийных убийц? Зазвенел дверной звонок, и они услышали, как Лоран выключила воду и вышла из кухни в коридор. "Лоран дюфрен?" спросил мужской голос. Реджи встала и выглянула в коридор. Высокая фигура её тёти закрывала дверной проём, но перед Лоран стоял человек, которого Реджи сразу же узнала. Стьюбер. Живот завязался узлами. Реджи повернула голову, чтобы лучше слышать. "Я, детектив Бэр из полицейского департамента Брайтон-Фоллс. Да, разумеется, я помню вас, Стёрт." Мы можем поговорить наедине. Лорен вышла наружу и закрыла дверь. Это был отец Чарли, да? прошептала Тара, обжигая своим дыханием здоровое ухо Реджи. Реджи не могла ответить. Она застыла в молчании. Нужно выяснить, о чём они говорят, сказала Тара и встала на цыпочки, чтобы выглянуть в окошко над парадной дверью. Лорен и детектив Бер стояли во дворе. Давай выйдем с чёрного хода и прокрадёмся вокруг дома. Мы можем спрятаться в кустах. Тара потянула Реджи за рукав, но та не двинулась с места. Поэтому подруга отпустила её и побежала на кухню. Реджи посмотрела ей вслед, а потом медленно, как будто её ноги налились свинцом, вернулась в гостиную и опустилась на диван рядом с Чарли. Что происходит? спросил он. Твой отец здесь. Что? Он разговаривает на улице с Лоран. Тара отправилась на разведку, и хочет подслушать их разговор. Наверное, думает, что он собирается арестовать Лоран или что-то в этом роде. Так ли это? Или он привёз новость о том, что полицейские опознали руку? Чарли встал. Пожалуйста, не надо, попросила Реджи. Она потянулась к его руке и крепко, пожалуй, слишком крепко сжала её. Думаю, нам нужно подождать здесь. Ты можешь это сделать? Можешь подождать со мной? Чарли посмотрел на руку Реджи и кивнул. Возможно, он гадал, есть ли у него выбор. Реджи, ты должна кое-что знать. Я узнала это от отца, но он заставил поклясться, что я никому не скажу, потому что это конфиденциальный материал, так он выразился. Реджи кивнула и стала ждать продолжения. Тару поймали, когда она 2 дня назад вломилась в квартиру Энн Стигни. Что? Редже представила фотографию миловидной улыбающейся студентки колледжа. Эта фотография появилась на первой полосе Hartford Examiner после того, как нашли её тело. Её соседка по комнате вернулась домой и обнаружила Тару на кухне. Думая, она взломала замок Когда соседка вошла на кухню, Тара просто сидела и ела кукурузные хлопья из чашки. Они не собираются выдвигать обвинения и придавать дело огласке. Почему она не сказала нам, спросила Ретджи. Чарли пожал плечами. С какой стати? Я хочу сказать, если тебя поймали на таком, это выглядит паршиво. Тут нечем хвастаться. Ретджи открыла рот, собираясь рассказать Чарли о кукольной туфельке, украденной Тарой из дома первой жертвы. Но не смогла этого сделать. Вместо этого Ретджи включила телевизор и стала смотреть автомобильные гонки, которые казались бесконечными. Она положила пульт дистанционного управления на кофейный столик и заметила английскую булавку, которая лежала рядом. Перед глазами возникла картина. Она берёт булавку, раскрывает её и проводит острьём по коже. Тара вернулась через 10 минут. Она схватила пульт и выключила звук. За её спиной один из автомобилей врезался в ограждение и сразу же вспыхнул. Это она. Её глаза, обведённые размазанной чёрной краской для век, были широко распахнуты. "Рука принадлежит твоей маме, Редж". Губы Тары немного подрагивали, но Редж была уверена, что она прячет торжествующую улыбку. Всё начало вращаться у Редж перед глазами, и она прикрыла веки. Почему они так уверены? тихо и серьёзно спросил Чарли. Отпечатки пальцев, объяснила Тара. Наверное, её когда-то держали под арестом, и с тех пор её отпечатки хранятся в архиве. Под арестом? спросил Чарли. Реджи вспомнила, как они с Лорен ходили за матерью в полицейский участок. За что тогда арестовали Веру? Реджи встала и вышла в коридор. Редж! окликнула её Тара. Оставь её в покое, сказал Чарли. Реджи вышла на улицу как раз в тот момент, когда автомобиль Стюбера выехал с подъездной дорожки. С тихим стуком захлопнулась дверь гаража. Лора нынежилась в своей рыбацкой мастерской. Реджи пошла следом и остановилась перед дверью, не вполне понимая, что будет говорить. Реджи знала одно: тётя должна повторить ей всё, что сказал детектив Бэр. "Я объяснить, почему полицейские хранили в архиве отпечатки пальцев Веры? Она моя мать", думала Редже. "Я имею право знать об этом". Она положила руку на дверную ручку и уже собиралась войти, когда её остановил странный звук. Он начался как приглушённый стон и постепенно усилился до свирепого рёва раненого животного. Редже отпустила ручку, отошла в сторону и заглянула в маленькое окно. Её тётя согнулась пополам, сжимая кулаки и испуская громкое рычание. Когда она выпрямилась, то начала смахивать всё, что лежало на верстаке. Маленькие крючки, перья, леска, проволока и инструменты падали на бетонный пол. Жёстко деформированное чучело форели на дальней стене наблюдало за происходящим тосклыми глазами. Редже попятилась, Потом повернулась и побежала к дому на нетвёрдых ногах и с рвущей болью в груди. Копы не хрена не сделают, говорила Тара, когда Реджи вернулась в гостиную. Прости, Реджи, но ты знаешь, что это правда. Если мы хотим найти твою маму, нам придётся сделать это самостоятельно. Ты права, сказала Реджи, стараясь проглотить комок в горле. Но как мы собираемся это сделать? Она посмотрела на английскую булавку и ощутила покалывание на коже, как будто тело просило её взять булавку и открыть остриё. Нам нужно обойти все известные места, где она часто бывала. Мы пойдём в театр, где она репетировала, и найдём её друзей и знакомых. Кто-то должен был видеть её. Кто-то должен знать того типа, за которого она собиралась выйти замуж. Думаешь, мой отец и другие полицейские уже не пробовали это сделать? спросил Чарли. Само собой, но прикинь, кому хочется беседовать с копами? Ты дочь Веры. Её друзья будут говорить с тобой. Я просто уверена, что будут. Глаза Тары ярко блестели. Она перевернула амулет в виде песочных часов, висевший у неё на шее. Твоя мать заслуживает наших усилий, речь, как и другие жертвы. Андреа и Энкендис. Тара запустила руку в карман и что-то нащупала. Может, она по-прежнему носит с собой кукольную туфельку? Или это была что-то новое, маленькую безделушку, подобранную в квартире? Ряд же немного пугала с какой страстью Тара относилась к происходящему. Но в глубине души она считала, что Тара права. Полицейские никогда не поймают убийцу. Они трижды испытали свои силы, и все три раза закончились провалом. На этот раз будет по-другому. Теперь на кону стояла жизнь матери. Я не знаю, как называется театр. Он находится в Нью-Хейвене, но у режиссёра есть прозвище Кролик. Он живёт где-то рядом. Иногда они уезжают оттуда в бары на Airport Road. У моей мамы в сумочке всегда полно бумажных спичек из этих мест, вроде взлётной полосы или бара Raybena, Tara Kinno. Тогда мы начнём оттуда.